8 марта 1953 года. Также и утверждение, что владыка Майтрея и Христос являются единой индивидуальностью. Истина, но истина недосказанная. В теософской литературе можно найти указание, что Иисус был воплощением учителя Кутхуми. Но когда наступило время страстного пути и распятия,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 и обработки позднейшими переводчиками и толкователями. Впоследствии записи эти были опубликованы гностиками под названием «Большие вопросы» и «Малые вопросы» Марии Магдалины. Они имеются в печати сейчас. И мой Юрий имел в нагаре том «Большие вопросы» Марии Магдалины, второй том был уничтожен.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 Мории И пробыл у него не менее семи лет, после чего они вместе путешествовали по Индии, и затем Иисус направился с благословением владыки Мории в свою страну, но он не смог закончить там свои миссии, страстно переутомился и занемог.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 всегда является основой таких страстных проявлений надземного мира.